Мысли и воспоминания. Ну что ж, теперь хоть за вами. Тихо усмехнулся я, наблюдая с позиции капитана Кондора за тем, как небольшой серебристый крейсер-курьер выскочил из ангара корабля и тут же был взят под охрану группой москитов с мобильной базой. Я заранее уведомил от минерала о том, что у нас появились такие гости, его удивлению не было границ. Этих ужасных! Сюда чего принесло? Буквально попёрло из него удивление, которое этот старый воин не смог сдержать. Тем более на крейсере-курьере. Они вообще с ума посходили. Как они вообще сюда попали? Естественно, что я тут же выложу ему все свои подозрения. А также этот факт в каком-то положении застал этот крейсер-курьер. И буквально с каждым моим словом, лицо старого адмирала все больше темнело из-за того, что он сам прекрасно понимал главную сложность. Также он переживал из-за потерь, которые понесла его группа из-за недостатка информации. Ведь и сам прекрасно понимал, что мог бы весьма неприятно удивить врага, если бы заранее знал, где расположились астероиды Ульи Архов. Но этого не было. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что моя теория о предательстве Аграхов выглядит весьма притянутой за уши. Я даже соглашусь с этой мыслью. Но мне же нужно как-то отлить внимание от себя в сторону кого бы то ни было. По крайней мере, так разумные сейчас не будут думать о пакостях мне лично. Им придется задуматься по поводу того, как они теперь будут объяснять все свои действия в Совете Содружества. Я же в данном случае намереваюсь всего лишь двигаться дальше, так как имею определенные планы. Сейчас я, конечно, иду по пути так называемого Меньшего сопротивления. Всего лишь из-за того, что мне надо зарабатывать имидж. А от этого никуда не денешься. Существуют определенные правила и порядки, которые приходится учитывать. И на территории Содружества мне нужно быть полезным. Свою полезность я практически уже доказал. И никто не может меня обвинить в том, что ситуация, которая сложилась вокруг, отнюдь не такая, какая была бы, если бы я просто отворачивался в сторону от всего происходящего. К тому же, всегда есть определенные сложности, про которые забывать просто нежелательно. Многие разумные считают, что все им что-то должны, и обижаются, когда выясняется, что все не так. В данном случае типичным примером являются эти самые космические эльфографы, которые позволяли себе что-то требовать, даже не задумываясь о том, что делают сами. Взять хотя бы эту девочку из Великого дома Мант, который уже проявлял ко мне ненужный интерес. Я говорю ненужный по той причине, что сталкивался с тем фактом, что эти разумные что-то хотят получить от меня и слишком уж явно интересуются моими собственными делами и интересами. А это довольно странно, если учитывать тот факт, что эти разумные, по сути, не должны проявлять таких вещей. Ведь кто я такой для них? Нечаянно появившееся существо. Она мне сама открыто это в лицо сказала. Кстати, пока эти нежданные гости сидели в плену, а я проводил ремонт кораблей, получивших повреждения, мне удалось взломать их искусственные интеллекты на кораблях. Так что я получил своеобразных шпионов на их космических судах. Так вот, искусственный интеллект с крейсера-курьера этой девочки передал мне телеметрию о помещении мостика, когда она увидела Кондора со стороны. Судя по ее удивлениям и воплям, я был прав. Их интерес ко мне был отнюдь не платоническим, и это меня настораживало. Скорее всего, эта дамочка теперь постарается использовать любую возможность, чтобы меня нагадить. И говоря о попытке нагадить, я не шучу. В первую очередь, по той причине, что ее злость которая выплеснулась в тот момент, говорила сама за себя. Она явно была недовольна случившимся фактом и хотела бы отыграть всё назад. Вот только я всё сделал так, чтобы она узнала о том, с кем она столкнулась, уже потом, после того, как показала своё истинное лицо. А это было не так уж и сложно. Достаточно было эту дамочку всего лишь разозлить, и она тут же посыпала оскорблениями и угрозами. В результате чего просто проговорилась, заявив мне о том, что а графы, хозяева всей галактики, имеют право делать всё, что захотят. То есть она, на данный момент, откровенно мне заявляла о том, что представители её расы вполне могли договориться с архами, чтобы попытаться уничтожить всё население Содружества. Кстати, вырезку из нашей беседы с этими интересными викриками этой кроссовки я отправил адмиралу Лирну Ларут. Думаю, ему будет интересно всё это увидеть. Так что какой-либо нормальной поддержки со стороны официальных лиц Федерации этой дамочки даже думать не приходится. конечно, Вы можете заявить не о том, что с моей стороны это даже подло. Но я уже убедился о том, что в данном случае цель оправдывает средства. К тому же, никогда не стоит забывать о том, что против меня может выступить довольно могущественный великий дом империи Аграф. А значит, заранее стоит предусмотреть возможность подобного противостояния. Теперь же им придется объясняться о том, что она здесь делала. А я в этот момент со спокойной душой буду заниматься своими делами. В первую очередь, я старательно оцениваю ситуацию и понимаю, что мне надо заранее найти все факторы, которые могут ударить по моему потенциальному противнику. Я знал, что великие дома Аграфов имеют довольно большую власть и влияние не только на территории собственной империи Аграф, но даже на территории Содружества. Если я такими обвинениями выбью из них из-под ног почву, то этим разумным придется на довольно долгий срок забыть про меня. Ведь у них будут большие неприятности, так как в первую очередь им придется объясняться по поводу того, какого же демона здесь вообще происходит. А у меня будет возможность наконец-то заняться своими делами. Тем более, что сейчас вопрос стоял о том, куда дальше пойдет наша группа. И, скорее всего, от этого зависело очень многое. Оба адмирала сейчас сомневались, куда им идти дальше. Всего лишь из-за того, что не хотели терять время зря. Хотя, как можно сказать о том, потратишь ты время зря или нет, если мы не знаем главного? Что нас ждет впереди? В первую очередь, следовало переживать по поводу того, что те же самые корабли архов в любой момент могут зайти к нам в тыл, Ведь и дураку понятно, что их возможность прыгать практически с любой позиции в гиперпространство может значительно испортить жизнь кому угодно. Мне бы этого очень сильно не хотелось. А что же делать в этом вопросе? Поэтому сейчас я всего лишь заканчивал ремонтные работы и размышлял на тему того, что же нас ждет в будущем. А вот в мобильной базе Федерации Ниве пришлось немного постараться. Дело в том, что в систему входило несколько тяжелых астероидов улив архов Корабли этих насекомых разгадали загадку, над которой бились ученые Содружества не одну сотню лет. Они входили в эту звездную систему сразу по несколько единиц. Нам пришлось столкнуться с фактом того, что входил от одного до четырех кораблей одновременно. А самым странным было то, что корабли входили фактически разные по размеру. То есть размер корабля никак особо не влиял на саму группу. И вот это даже раздражало. Взять хотя бы мои мысли по поводу перехода группы кораблей, вроде моего корабля как носителя и пары линкоров, или нескольких линейных крейсеров в группе с ним. Своеобразная поддержка. Я уже потом понял смысл этого решения и предложил Адмиралу Федерации и Адмиралу Республики подобный фокус. Если бы так произошло на самом деле, то мобильная база Федерации мой Кондор не оказались бы настолько уязвимы, как было в этой звездной системе в начале сражения. Да, у мобильной базы есть крейсера прикрытия. Но при всем этом, уйдите тот факт, что крейсера, хотя и несут на себя вооружение линейных крейсеров, а то линкоров, Но огневую мощь того же линкора все равно не имеет. Ну, подумайте сами. У линкора стоит 4 орудия промежуточного класса. 4. У крейсера, который входит в группу сопровождения мобильной базы, стоят такие же орудия по классу, но их всего два То есть эти крейсера в лучшем случае могут по двое изображать один линкор. Добавьте сюда еще и разницу в силовых полях, а также броневой защиты, и все встанет на свои места. Именно так, размышляя над этими вопросами, я понимал, насколько глубокая яма, образовалась между такими кораблями. К тому же, и немного подумав, я предложил, чтобы во время такого прыжка Кондор взял с собой не корабли Федерации, а именно тяжелые корабли Республики. Ведь корабли Федерации в ближнем бою с жуками слабее и уязвимее. Зато корабли Республики Хагдан могут сразу связать противника в ближнем бою и, таким образом, дадут шанс тяжелым кораблям действовать более эффективно. Скажу сразу, не считая того, что сами капитаны Республики были рады подобной фантазии с моей стороны. Ведь это давало им возможность участвовать в бою чуть не в первых рядах, что явно покроет их имя славой. Ну и сами адмиралы со мной согласились. Особенно после того, что в этой звёздной системе мы едва не потеряли мобильную базу. Ведь и дураку понятно, что те же самые архи применили бы все возможные меры, чтобы в первую очередь разобраться с тяжёлыми и сверхтяжёлыми кораблями, а потом уже добить всех тех, кто будет ходить в систему после них. Мы этого им не позволили. Но стоит учесть этот факт, что у архов для этого были все шансы. Я даже не пытаюсь как-то их обелить, так как сам прекрасно понимаю, что Кондор тоже не защищен максимально возможно. Есть определенные факты и нюансы, которые могли использовать против меня архи. Например, ту же самую массовую атаку. Я уже молчу про то, что один из так называемых «капитанов» оказался весьма хитрым и вышел из астероидного поля весьма своевременно. Честно говоря, если бы у меня не была предусмотрена оборона против плазмы, которая сбила ему первый залп, а также установка вместо маневровых двигателей довольно мощных разгонных двигателей с крейсеров, что позволило Кондору довольно резво развернуться навстречу противника. Боюсь, в данной ситуации ничем хорошим для меня бы это не закончилось. Он просто сбил бы первым-вторым залпом силовое поле Кондора и сразу атаковал бы двигательную систему, обездвижив корабль. После чего мне не было бы ни единого шанса что-то предпринять. Он спокойно мог бы расстрелять Кондора со спины и таким образом просто уничтожил бы мой корабль. Так что стоит сразу учесть главные факторы, про которые не стоит забывать. Я никогда не считал этих жуков тупее себя. К тому же, насколько мне известно, под предположением некоторых ученых, так называемое роевое сознание», которым якобы отличаются архи, очень сильно зависит от количества особей, входящих в это самое сознание. То есть, чем больше особей входит в один так называемый кластер роевого сознания», тем умнее это существо. Тем больше так называемых «операций» может производить подобный вычислительный комплекс, если его сравнивать с искусственным интеллектом в содружестве. По сути, в таком роевом сознании, к примеру, того же астероида улья, состоит из нескольких тысяч особей. То есть, если даже примерно подсчитать, получается, что один астероид улей, даже пятикилометрового среднего для архов размера, управляется разумом, который может спокойно переплюнуть по своей скорости вычислений какой-нибудь стратегический аналитический кластер искусственных интеллектов 20 класса. Например, тот же разумный в виде человека или еще кого-нибудь, проживающего на территории Содружества. Даже с уровнем интеллекта около 500 единиц, что практически здесь считается невозможным, никогда не сможет обогнать по скорости вычислений такой же искусственный интеллект. К тому же, учтите главный факт, архи учатся. Они старательно перерабатывают информацию. Например, они же получаются из загребущей лапки, разбитые корабли, и искусственный интеллект из них. Мы знаем, что они с ними делают. Правильно. Кто-нибудь тут же вспомнит о том, что их просто перерабатывают. Но давайте будем более внимательными. Эти насекомые не были никогда глупцами. Первый случай столкновения с ними произошел на территории империи Арвар, где какой-то челнок, попытавшийся выяснить, почему стероид вошел в звездную систему через гиперпространство, просто исчез. Потом был отправлен второй. Он тоже исчез. После чего к этому странному камню была отравлена дежурная эскадра. Драка была знатная, так как этот астероид оказался боевым кораблем архов. Но в данном случае перевес был на стороне защитников этой звёздной системы. И в результате они даже умудрились высадить на обездвиженный и лишённое оружие стероид Улья свой десант. Большие потери были в этом десанте. Но жителям империи роботорговцев к этому не привыкать. Ведь они обычно в таких делах используют рабов. Так вот, когда они ворвались на борт этого строяда Улья, то выяснили, что архи, захватив те самые челноки, на которых сидели учёные, старательно их изучали. Также жуки препарировали учёных. Да, живыми на какое им дело до того, какие мучения испытывает тот или иной разумный. Ведь архи их все равно собирались уничтожить. Вот вам и фактор, который тоже очень важен. Давайте будем смотреть дальше. Они не стали сразу тогда перерабатывать челноки. Они каким-то образом пытались к ним подключиться, чтобы изучить. Были обнаружены факты изъятия искусственных интеллектов, которые нашлись потом уже в глубине этого астероида, в каком-то помещении, где были опутаны непонятной паутиной. Причем эта паутина очень часто почему-то прикасалась к контактам этих самых искусственных интеллектов. Также стоит отметить тот факт, что впоследствии выяснился еще и тот факт, что информации на этих искусственных интеллектах не было. Кто-то тут же скажет мне о том, что, возможно, сработала система защиты, и искусственный интеллект самоуничтожился. В этот факт можно поверить только в том случае, если дело касается, к примеру, искусственных интеллектов Конфедерации Делус и той же самой Республики Хагдан. Вот эти фанатики всегда предусматривают возможность подобного развития событий. Чего нельзя сказать про других? Тем более этого нельзя сказать про империю Арвар. По сути, они считают, что им-то и скрывать нечего. Если ходят с вываленными на свежий воздух причиндалами. Ну, сами подумайте. То есть архи собирали информацию из захваченных кораблей. Успели ли они ее кому-то передать или нет, неизвестно. Но если рассматривать ситуацию с этой стороны, то становится понятно, почему архи старательно подбирают все разбитые корабли разумных, с которыми сталкиваются. Скорее всего, они старательно изучают всю возможную про них информацию, все то, что только могут найти, и попутно перерабатывают эти корабли в полезные для себя ресурсы, после того, как изучили все, что было нужно. Да, если архи находит какой-то корабль, который уже изучали, я имею в виду класс и модель корабля, то они его тут же разбирают на полезные для себя материалы. А искусственный интеллект они могут опять же утащить для изучения. Ведь мы этих факторов не знаем. Нам некогда играться с ними в игры и посылать десант носить астероиды-ульи. Мы просто старательно их разбиваем в дребезги. Потому что стоит только начать играть в подобные игры хоть с одним из астероидов-ульев, и это может плохо закончиться. Начнем с того факта, что астероиды-ульи тоже не являются беззубами. Они сами могут старательно накостылять в ответ. К тому же, я уже знал о том, что на борту таких кораблей имеются довольно крупные десантно-штурмовые подразделения жуков. Видели бы вы вот то, какая драка произошла на аукционе за жука, выставленного мной под названием арх штурмовик Ученые буквально кипятком писали, когда пытались понять, что же это за монстр такой. Самое удивительное было в том, что даже во время Первой войны выяснилось, что против этих жуков очень хорошо использовать либо плазму, либо холодное оружие. Вот именно тогда Орден креатов привил себя во всей красе. Фактически... Все штурмовые группы Содружества возглавлялись креатами. Эти четырёхрукие убийцы были готовы на всё, чтобы доказать своё мастерство. И тогда, кстати, ни у кого не возникало глупых мыслей охотиться на сорвавшихся креатов. Их просто бросали в бой в одиночестве. И такие креаты, пока не вырезали весь экипаж вражеского корабля или пока не погибали, сами не успокаивались. Вот это было полезное применение. По сути, психологически нестабильных и в чём-то даже несчастных из-за этого заболевания разумных. Кстати, попытавшись выяснить эту информацию, я вдруг узнал то, что тогда за семьями этих самых чёрных креатов, которые в то время были не чёрными, а назывались, как ни странно, берсерками, никто никакого преследования не устраивал. Эти разумные жили на своей родной планете и даже получали какие-то бонусы от того, что у них в семье появился такой берсерк. А тут вдруг, спустя пару-тройку сотен лет, начинается глупая тенденция преследования и уничтожения. Почему? Как я уже сказал, У креотов очень сильна семейственность. Более того, черными креотами обычно становились очень опытные и сильные воины, которым просто надо было вернуться домой и отдохнуть. Но их эксплуатировали до тех пор, пока у них просто, как говорится, не слетала крыша в поисках Парижа. И какой же был после этого результат? Если так подумать, то я видел здесь типичное применение правила работы с персоналом на моей родной планете. Там тоже было такое правило, что обычно едут на том, кто везет. То есть находилась рабочая лошадка, на которую валили максимум возможной работы. И буквально как пиявки высасывали из него все возможные силы и соки. А потом удивлялись, как этот человек просто не выдерживал и в случае чего срывался и уходил с такой работы. После чего совершенно неожиданно выяснялось, что он делал такой объем работы, который одновременно не могли делать сразу несколько человек. Я уже рассказывал историю про себя. Как меня старательно подсиживал один умник, видимо в глубине души думая, что я ни черта не делаю, но получаю при этом большие деньги. Самое, что интересное было в той ситуации, так это его медлительность. Как потом впоследствии оказалось, он делал не меньше часа, даже если стоишь над его головой, чуть ли не с дубинкой, один отсчет. Тот самый, который я делал максимум за 5 минут. При этом еще и попивая кофе. Он просто не понимал того, что есть некоторые вещи, которые надо делать быстро. Просто я, один раз перед тем, как уже уходить и передать ему свои знания, произвел замеры по времени сколько я пытаюсь заставить его сделать один отчет. Это их отчетов в день надо было делать не меньше полутора-двух десятков. И это только для одного начальника. Я молчу о том, что целое управление требовало от меня информации для того, чтобы их сотрудники могли делать свои отчеты. А там было еще отчетов 30. То есть не некогда было расхаживать над одним отчетом по часу, по полтора. Самое интересное было в том, что тогда пострадал не только этот умник, которого, кстати, в конце концов, уволили за несоответствие занимаемой должности ведь он даже свою зарплату просто не отрабатывал. После моего увольнения, буквально в течение недели двух, с того же самого управления, которое сидело у меня на шее, высосывало с меня информацию для моих отчетов, уволилось еще шесть человек. Причем они уволились в течение дня по причине того, что могли быть уволены и по статье. Дело в том, что начальник вдруг узнал о том, что они по сути ничего не делали. Как оказалось, эти красотки, это были в основном женщины, получавшие стопроцентную премию и различные грамоты за свою работу, использовали образцы старых отчетов которые создавали даже не они а кто-то другой так вот что они сделали они взяли старый отчет, проверили его текст на то чтобы он соответствовал действительности и каждый раз получая от меня информацию которая была нужна просто меняли в нем цифры самое смешное в этой ситуации было в том что они даже не знали о том откуда и какую цифру я беру они не делали никаких вычислений только сам эту подстановку причем не забывали нечастные глаза изображать и делать вид, что не каждую эту цифру буквально с муками рожают. Естественно, что начальство ценило такое рвение старательство Вот только когда я уволился неожиданно для всего руководства, выяснился самый нелицеприятный факт. Как я уже упомянул, они даже не знали о том, откуда какую цифру я беру и как она вообще появляется. Естественно, что в первый же день после моего увольнения, когда возникла эта ситуация, начальство буквально полезло на стену. Не меньше трех десятков отчетов были просто сорваны. Вы, конечно, тут же мне скажете, что с моей стороны это было подло, а я скажу, что все правильно. Все это управление знало о том, что я ухожу. Я дорабатывал две несчастные недели и пытался научить этого идиота правильной работе с данными. Я имею в виду того идиотика, который меня потом заменял. Но по-другому я его не назову. Человек-амеба. Он просто сидит с несчастным лицом, удивляется тому, что оказывается нужно работать, чтобы получать хорошую зарплату и премию. Кстати, благодаря именно его подсказкам, руководство начало в последнее время мне премию урезать так как тоже начало считать, что я её не заслуживаю. Поэтому я не сильно горевал, когда оттуда ушёл. Так вот, все это управление, все эти женщины, которые сидели у меня на шее, как пиявки, знали о том, что я ухожу. Но ни одна из них не подумала подойти ко мне и поинтересоваться тем, как вообще появляются эти цифры. Ни одна из них не додумалась хотя бы попытаться у меня узнать, каким образом формируются эти отчёты. Видимо, они рассчитывали на то, что этот самый красавец, севший в моё место и рассчитывающий на огромные заработки, Будет делать всё точно так же, как делал я. Но проблема была в том, что эти все отчёты я делал именно из-за того, что они мне не мешались. Мне было проще сделать для них этот отчёт, чтобы они не стояли у меня над душой и не лезли в мою машину, где имелись эти данные. Понимаете, в чём был весь казус ситуации? Я не обязан был делать для них всё это. Но я делал всё это, чтобы ускорить свою собственную работу. Я его учил именно своей работе, а не тому, что они должны делать. Он-то и мою работу не усвоил как следует за эти две недели. А если бы я ему еще и начал сваливать о потоке информации, которые касались их отчетов, то, скорее всего, этот человек просто сошел бы с ума. Так вот, когда меня не стало на этом рабочем месте, эти красотки, естественно, пришли с требованием предоставить им информацию. Этот красавец удивленно на них посмотрел. Проверил список работы, которую своей подписью подтвердил вышестоящий начальник и просто послал их вдаль пешим эротическим маршрутом. Естественно, что они попробовали жаловаться. Но как ты будешь жаловаться на человека, который не обязан делать за тебя твою работу? Вот в этом и была основная ловушка. Столкнувшись с этим фактом, они просто растерялись. И в конце концов, сами проговорились о том, что на самом деле все эти отчеты и всю эту информацию для них делал я. И вот тут как раз и была та самая каверза, которую они сами себе подстроили. Когда начальник узнал о том, что он, оказывается, дает им премию просто ни за что, он был просто вне себя от бешенства. Ведь они так старательно делали усталые лица к концу рабочего дня, когда приносили ему эти отчеты, что он действительно верил в то, что не себе голову сломали над этими цифрами. Оказалось, все гораздо проще. В конце концов, насколько мне было известно, начальник начал всех проверять. И выявил еще несколько особей, которые даже знать не знают смысл своей работы. Так вот, чему я все это рассказываю? А именно к тому, что в данной ситуации надо уметь учиться. Архи умеют учиться. Они это уже всем продемонстрировали. А вот представители Содружества за эти годы очень сильно стали зависеть от баз знаний, которые изучают. Ради интереса я проверил базы знаний, касающиеся корпорации нейросеть. Так вот, если вам интересно, то я расскажу. Да, поколение технологий постепенно развиваются, но базы знаний прекратили свой рост. Типичный пример ясен как Божий день. Если практически в самом начале, когда Содружество было создано, после окончилась Первая война с Архами, базы знаний любого направления особенно технического или технологического а может даже инженерного получали доработки различные патчи с корректировками и увеличением объема информации буквально каждые полгода сейчас же базы знаний измеряются только тогда когда появляется новое поколение технологий вам все это о чем-то говорит может вам ни о чем это и не говорит но мне говорит о многом в первую очередь о том что разумы на территории содружества перестали экспериментировать и пытаться узнать что-то новое самостоятельно. У самих архов такого быть не может в принципе. Так как каждая строит улей, это по сути небольшой рой. И вот этот небольшой рой развивается с увеличением своей численности. А когда разум развивается, то он начинает искать дополнительные потоки информации. Исходя из этого, я понимаю тот факт, что такой противник достоин внимания. Он может мыслить не шаблонно. Кто-то скажет, что это не так, я же отвечу уже имеющимся у меня примером. Та же самая атака астероида Улья из астероидного пояса. Почему он сразу оттуда не вышел и не атаковал Кондор? Когда мы корабль атаковали три астероида Улья, которые заходили как раз с той стороны... Кстати, я догадался о том, почему они были в тот момент именно там. Вся проблема была в том, что это были загонщики. Эти астероиды Ульи были от 3 до 5 километров в диаметре. Они окружали астероидное поле так, чтобы не дать сбежать тем, кто там затаился. И в этот момент, когда мы вошли в эту звездную систему, оказались фактически у нас в тылу. Кондор вышел немного дальше мобильной базы Федерации Нивей, и они оказались прямо передо мной. Мне даже не нужны были показания сенсорных комплексов, чтобы их увидеть. А вот у мобильной базы возникли бы огромные проблемы, потому что они были фактически у нее за кормой. Астероид Улей, который уже был у стероидном поле, не стал атаковать меня или мобильную базу, когда эти три астероида Улья, загонщики, вышли в атаку. Он ждал, едва не дождался своего победного часа. Давайте представим себе картину, что мой корабль был бы, к примеру, типичным корабликом Содружества. Что-то вроде Дредноута. Выходит, этот астероид улью кондра за спиной. И какая будет моя реакция? Я начинаю медленно разворачивать свой корабль главным калибром в сторону этого противника. У меня на борту есть хорошее силовое поле. Хорошо. Но у меня нет той самой зенитной пушки, которая разрушает плазменные сгустки. И нет никаких модификаций для моего корабля, которые позволяют ему быстро маневрировать. Какой будет результат? Результат будет весьма предсказуемый. Этот корабль жуков, заходя с кормы, двумя-тремя залпами своих сверхбольших плазменных орудий сбивает Кондору силовое поле и повреждает основной двигатель, не давая ему возможности активно маневрировать или даже попытаться вырваться из этой ловушки. После чего спокойно прожигает сквозь мой корабль дорогу в сторону мобильной базы Федерации, которая также является неповоротливой и медленной. Учитывая тот факт, что Кондор находится с этой стороны, мобильная база не ожидается этой позиции вражеской атаки и заметит ее слишком поздно попытка сманневрировать приведет к тому же самому результату во-первых мобильная база перестанет вести активный огонь по кораблям противника которые пытаются идти на него с передней полусферы так как не надо развернуться и разбить того врага который копался у нее за спиной оопушки такого гиганта заряжаются не сильно быстро то есть приблизившись к мобильной базе этот корабль даже если не может пробить ее защиту тот влечет что в результате позволит другим кораблям «Архов» приблизиться с другой позиции. И как окончательный результат, судьба мобильной базы Федерации будет предрешена. Какое бы силовое поле у нее не было, этот корабль ничего не сделает против одновременной атаки сразу двух, а то и трех астероидов-ульев. Я уже молчу про ее кроссера поддержки. Их просто в клочья разорвут в средние корабли «Архов». Еще какие-то факты вам нужны? Для «Архов» это нестандартное мышление, но оно было явно на лицо. Добавим сюда еще и тот астероид Улей, который затаился в астероидном поле и ждал возможности для атаки. Он не высовывался оттуда, пока его сам не нашел. А как его нашел? Все просто. Два астероида Уля атаковали Кондор единой группой. Да, этот астероид Улей, оставшийся в укрытии, не использовал всю свою москитную группу. Видимо, его жук-тактик заранее подозревал, что в данном случае это всего лишь отвлекающий фактор. Однако я уже после битвы узнал о том, чтобы адмирала даже не подозревали о возможном коварстве архов. Они даже не думали о том, что кто-то из архов мог бы поступить подобным образом. Более того, они были уверены в том, что эта группа базировалась именно на том астероиде Улья, который я все-таки сбил последним. А значит, просто не стали бы никого искать в по астероидном поле. Вот вам и факт, который играл против бойцов Содружества. Если бы этот астероид Ульи, затаившись в астероидном поле, выждал нужного ему момента, то так о спину той же самой мобильной базе когда поблизости от нее нет ни одного корабля поддержки, закончилось бы очень плохо для этого корабля. Также тот остроит улей мог бы сделать еще кое-что. Дело в том, что когда наша группа разгоняется, чтобы уйти в гиперпространство, первыми уходят более легкие корабли, а более тяжелые – последними. Но масса или класс гипердвигателя в данном случае играют свою роль. Как я уже говорил, в гиперпространстве есть определенный процесс давления. Скорее всего, как я понял, Гиперпространство как бы сдавливает этот своеобразный пузырь поля вокруг корабля, благодаря чему тот и развивает скорость в скорости света. Знаете, что будет, если вы, например, попытаетесь сжать в руках скользкий натертый мылом шарик? Он выскочит у вас из рук. Вот и тут возможно было так же. Потому что на большой корабль гиперпространство действовало с большим давлением. А он еще быстрее проскакивал в это пространство, которое малые и средние корабли проходили медленнее. Учитывая объем каверны в гиперпространстве, которую создавало устройство двигателя мобильной базы Кондора, можно было сразу понять, что мы окажемся в звёздной системе, выбранной как цель гораздо быстрее других кораблей, которые ушли в гиперпространство даже раньше нас. Так вот, о чём я хочу сказать. Представьте себе картину. Наша эскадра разгоняется в сторону выхода из гиперпространства, и все корабли начинают уходить один за другим из этой звёздной системы в сторону зоны, где наверняка есть архи. Всё предусмотрено и понятно. Мобильная база разгоняется последней, так как, по сути, ей спешить некуда. Она все равно окажется на нужном месте раньше остальных кораблей. В этот момент, когда мобильная база уже фактически заканчивается у разгон и осталась в этой звездной системе одна, вдруг выясняется, что сзади нее и астероидного поля выходит астероид Ули-Архов. Какая, по вашему мнению, будет реакция у капитана мобильной базы? Он прекратит разгон и развернет мобильную базу, чтобы уничтожить противника. Потом, учитывая возможную угрозу нахождения ухождение в астероидное поле астероидов Ульев, с этого большого корабля пошлют все имеющиеся москиты на поиск всех возможных угроз. И не найдя их, капитан снова начнет разгон в сторону другой звездной системы. Все правильно и логично, но при этом шаблонно. А про все эти шаблоны сами архи наверняка уже знают. Вы мне тут же скажете, что не понимаете причины для подобных действий со стороны одинокого астероида Улья? Чего он этим добьется? Ну, уничтожит его. А что дальше? А вот тут вы ошибаетесь. Смотрите, что происходит в результате таких опрометчивых, по вашему мнению, действий. И важно совсем не то, что происходит здесь, в этой звездной системе, а важно то, что будет происходить в другой звездной системе. Для начала отметьте тот факт, что мобильная база туда не придет первой. Первыми туда придут какие-нибудь линкоры, которые по сравнению с ней проигрывают по мощности боевого залпа и тому подобным нюансам. В результате архи успеют среагировать, потянут силы к этой точке выхода из гиперпространства, и начнется просто избиение этого флота. Мало того, все корабли, входящие в эту звездную систему, будут видеть то, что мобильной базы там нет. И вы можете мне сказать о том, какая первая мысль будет у этих капитанов, отправленных фактически на заклание. Они явно подумают о том, что мобильная база уже была уничтожена. Это будет вполне понятно. Ведь все они прекрасно понимают, что не справятся с противником, который легко и просто уничтожил мобильную базу. Да, мобильная база разберется с этим одиноким астероидом-ульем, потеряет несколько дней на то, чтобы снова начать нагон и переход. И за время этого перехода они хотя бы часть потерянного времени смогут наверстать в гиперпространстве. Но от ее флота сопровождения не останется ни одного корабля. И в результате, войдя в эту звездную систему, она окажется самой гуще вражеских кораблей в гордом одиночестве. И ее судьба тоже будет предрешена. Так что я даже не удивлюсь, если в таком противостоянии Архи не потеряют ни одного астероида Улья той звездной системе. Вот он результативность со стороны одного небольшого по меркам содружества астероида Улья. Более того, определив то же самое направление, откуда пришла эта экспедиционная группа, Архи тут же отправят данную звездную систему усиленную боевую группу астероидов Ульев, и все наши труды будут просто уничтожены. Конечно, вы тут заявите мне о том, что я, возможно, слишком превозношу этих насекомых, которые вообще-то всем содружеством признаются, как какие-то дикие существа, в том-то и дело, я таковыми их не считаю. Достаточно учитывать тот факт, что эти, так называемые, недоразвитые насекомые действительно старательно учились, и поэтому недооценивать их могло быть опасно. Также подумайте, вот ещё о чём. Эти насекомые до сих пор, несмотря на ваше предвзятое к ним отношение, спустя даже такой большой срок после Первой войны с ними, вернулись и устроили тотальный террор. Вам этого мало, а вот я бы не недооценивал бы их на вашем месте, только по той причине, что они действительно достойны внимания, упрямые, многочисленные, готовые на все, чтобы достичь нужных им целей. Я не побоюсь в очередной раз повториться. Они умеют учиться, причем явно делают это добровольно и с большой радостью. Чего нельзя сказать про жителей Содружества. Эти разумы и все новое воспринимают штыки, так как считают, что новые вещи любого направления всего лишь никому не нужный бред и мусор. И только когда их тыкаешь носом в дерьмо, которые они попадают благодаря такому предвзятому отношению. Только тогда есть хоть какой-то шанс их чему-то научить. Однако даже здесь работает та самая их известная зашоренность и шаблонность. Типичный пример – военные. Вы помните, что случилось в прошлой звездной системе, когда погиб линкор Федерации по глупости своего капитана? Ведь я тогда им буквально на пальцах всё объяснил. Объяснил их ошибки и глупость поступков. А какой был результат? Они пошли и нажаловались на меня адмиралом в том, что я посмел указывать им, военным содружества, что и как им нужно делать. Если бы сами адмиралы уже не были на моей стороне, только из-за того, что они считают, будто бы у меня изучены сверхуровневые базы знаний, стратегии и тактики, то еще неизвестно, чем бы закончилось это никому не нужное столкновение. А так адмиралы приняли меня фактически в свой круг общения. Если даже адмиралы ко мне прислушиваются, то кто такие простые капитаны, чтобы на меня повышать голос? Опять же, та самая шаблонность. Хотя все то, что я им говорил, это элементарные логические вещи, которые можно было понять, всего лишь подумав своей головой, а не разыскивая подсказки в базах знаний, которые тебе подсовывает твоя нейросеть. Многие из вас, конечно, могли бы задаться вопросом о том, почему я так легко могу превратить любого разумного в так называемого зомби, который мне подчиняется и работает на благо моей корпорации и меня лично. А все просто. Я уже это объяснял, но объясню еще раз. Во всем виноваты приоритеты логического ядра нейросети. Я просто ставлю эти приоритеты. Когда разумные начинают в чем-то сомневаться, то тут же срабатывает шаблонность мышления. Они начинают искать ответы в базах знаний, которые в себе содержат и обрабатывает нейросеть. Она их обрабатывает именно по учету приоритетов. Вот же загадочка. Стоит несколько раз подсунуть такому разумному приоритет, прямо указывающий на необходимость прямого беспрекословного подчинения мне, и все. Такой разумный даже не поддает сомнению факт того, что ему обязательно надо подчиниться. И даже не пытается размышлять над тем, а почему вдруг он стал так думать. Я столкнулся с этим фактом, когда изучал базы знаний языков на базе древних. Помните такой момент, когда у меня начала проявляться изличная паранойя? Когда я начал подозревать всех и вся в предательстве. И уже тогда почувствовал опасность того, что на меня влияют эти самые базы знаний. Да, это паранойя. Да, я научился использовать свою пользу. Но я пытаюсь и те знания, которые получаю, накладывать на призму своего собственного жизненного опыта и сравнивать с тем, что я тут вижу. Результат на лицо Взять хотя бы те самые модифицированные тоннельные орудия. Сотни лет ученой федерации бьются над тем, как бы сделать так, чтобы нарядовать в этих тоннельных орудиях можно было использовать какой-либо начинкой. Но у них ничего не получается. А знаете почему? Опять дело вступает та самая шаблонность. В базах знаний есть информация о том, что электромагнитные поля влияют на содержимое снаряда. Есть. В базах знаний есть тот факт, что снаряд в таком тоннельном орудии разгоняется сильными рывками, что не даст возможность использовать взрывчатку вроде того же гаксия Есть. Значит, всё. Все эти мысли и идеи просто нельзя использовать. Всё. А попытаться дополнительно экранировать электронику, находящуюся внутри такого снаряда, чтобы было что-то вроде системы наведения, Попытаться как-то сделать разгон в таком орудии более плавным, чтобы снаряды не разгонялись такими дикими рывками, попробовать разработать другой вид зерчатки, не такой чувствительной, как гаксий. Нет, зачем? Вот вам и самая шаблонность. Я же уже разработал орудия, которые разгоняли снаряд в своём стволе столь плавно, что начинка даже из этого нестабильного гаксия не детонировала во время разгона снаряда, что позволяло стрелять довольно опасными предметами вроде капсулы с гаксием. Я также сделал так, что мой снаряд мог быть управляемым, ввиду того, что такой снаряд был экранирован дополнительными экранами от электромагнитных полей. Я молчу о том, что я уже додумался сделать разделяющиеся боеприпасы, которые получали сверхскорость при выстреле, а потом добавляли к ней еще и свою скорость, когда снаряд разделялся и выпускал наружу, к примеру, те самые сверхтяжелые или тяжелые противокорабельные торпеды конфедерации «Делус». У меня даже торпеды третьего поколения этого государства, которые сейчас стали уже появляться в свободной продаже, разгоняли до такой степени, что их перехватить было невозможно. По сути, это было оружие, которое может нанести противнику очень серьезный урон. Но я его, правда, еще не использовал. Кстати, надо будет попробовать в следующей звездной системе. Однако сейчас речь шла даже не об этом. Речь о том, что жители Содружества категорически не пытаются думать своей головой. И это когда-нибудь их сведет в могилу. Моя результативность их просто шокировала. И почему-то некоторые из них, кто знал о наличии у меня импланта древних, теперь уже начинали задумываться о том, что именно этот имплант на меня так влияет. А вот тут вы ошибаетесь. Имплант на меня именно так не влиял. Да, он позволял изучать новые базы знаний без особого напряжения. Он позволял мне обрабатывать огромные массивы информации. Но вот эти все идеи в отношении оружия, в отношении того же турболазера, в отношении, к примеру, охоты на скрывающихся... Постероидно-полиархов — это всё обычная логика и собственное мышление, чего жители Содружества, судя по всему, уже давно были лишены. Кстати, немного подумав по поводу испытания новых видов вооружения, я решил, что мне всё-таки надо как-нибудь проверить подобное на территории следующей звёздной системы. Но учитывая тот факт, что мобильная база может оказаться в этой звёздной системе раньше меня, и тогда никаких испытаниях и речи быть не может, ввиду того, что тут же возникнет множество ненужных вопросов в отношении таких необычных снарядов, которые использую я. Поэтому я решил, что надо опять использовать немножко антиматерии. По моим расчетам, для этого могло понадобиться где-то около одной сотой доли миллиграмма этого вещества. Тогда Кондор войдет в нужную звездную систему раньше мобильной базы и сможет сделать хотя бы несколько выстрелов без контроля со стороны Военных Федераций Нивей. И я буду иметь возможность хотя бы понять, как действуют мои снаряды в данном случае. при этом, конечно, Могут возникнуть вопросы по поводу того, каким образом Кондор оказался в той звёздной системе быстрее, чем мобильная база Федерации. Но этот вопрос можно легко и просто списать на загадки гиперпространства. Остальное сейчас не так важно, как всё же то, что у меня будет возможность проверить подобное оружие в боевых условиях. Это важный фактор, про который забывать не стоит. Поэтому мне лучше заранее думать о том, что может произойти впоследствии. Конечно, кто-нибудь тут же постарается намекнуть не на тот факт, что в таком положении я могу слишком сильно рисковать. Ведь мой корабль может войти в ту звездную систему в полном одиночестве. Но давайте начнем с того, что Кондор имел полную информацию, а значит, и заранее имеет возможность правильно рассчитать время выхода в звездную систему. Вы мне не поверите, но этот кластер, который я использовал от рейдер-механоидов, действительно был уникальным. Он мог рассчитывать подробную разницу во времени на основе имеющихся факторов до минуты. Поэтому у меня и существовал шанс того, что я выйду в эту звёздную систему не намного раньше мобильной базы. При всём этом, этот гигант, выйдя в нужную звёздную систему вслед за Кондором, сразу же получит от него телеметрию и наведение на цели в виде кораблей противника. Так что у меня есть шанс сделать всё быстро и эффективно. Главное в этом случае не ошибиться. Конечно, кто-нибудь тут же спросит меня о том, чего я хочу таким образом достичь. А вот тут-то как раз всё просто. В данной ситуации, когда мой корабль войдет в эту звездную систему, я смогу проверить стрельбу моими специальными снарядами, у меня есть шанс одним выстрелом попробовать вывести из строя астероид улей врага. Я хотел проверить, как те же самые сверхтяжелые противокорабельные торпеды могут бороться с астероидами-ульями. Дело в том, что я слышал высказывание того самого капитана тяжелого ударного линкора Конфедерации Делос, который заявил, что ему хватило бы двух-трех торпед, чтобы развалить любой астероид улей. Если это так я должен проверить данную информацию. Это очень важный фактор, про который забывать не стоит. Поэтому я старательно рассчитывал скорость передвижения Кондора, пока адмиралы решали вопрос с переходом в новую звёздную систему. К тому же я получил уведомление со своеобразной благодарностью со стороны адмирала Федерации Нивей, который явно был не сильно доволен каверзами со стороны аграфов. Кто-то, конечно, тут же может заявить о том, что я ошибаюсь. Не стоит сразу подозревать разумных предательствий если, возможно, подобного случая не было. Дело в том, что я с таким вопросом даже и спорить не буду, ввиду того фактора, что в первую очередь стоит понимать главный нюанс. И этот самый нюанс как раз напрямую касается возможных потенциальных проблем Федерации Нивей в отношении империи Аграф. Так у них есть хоть какой-то рычаг давления, а тот факт, что адмирал Лернларут, получил его в свои руки, говорит о моей лояльности. Ведь, к примеру, я мог бы попытаться подмять под себя эту возможность и получить даже благодарность от этого самого великого дома Империи Аграф. Сейчас же ситуация обстоит далеко не так радужно, как этого хотели бы Аграфы. И благодаря этому у есть возможность действовать. Причем действовать при поддержке этого старого Слакса. Так как он явно будет ко мне прислушиваться, особенно учитывая мою помощь. Спустя некоторое время решение про дальнейшее движение нашей боевой группы все-таки было принято. И мы двинулись в одну из звездных систем, где, по идее, должны были дождаться появления другой штурмовой группы, идущей тем же маршрутом. Конечно, кто-нибудь тут же скажет, что с учетом наших возможностей мы наверняка их опережаем. Возможно. Я в этом вопросе даже сомневаться не буду. Но давайте этот нюанс обдумаем немного с другой точки зрения. У них же там все-таки две мобильных базы. Уже только поэтому я не стал бы недооценивать возможности так называемых потенциальных соседей. Так что нам теперь нужно дойти до той самой звездной системы, и дождаться идущих фактически параллельным курсом военных федераций Нивэй и республики Кагдан. После того, как всё было согласовано, наши корабли медленно начали разгоняться в указанном направлении, где мы могли получить как поддержку, так и своеобразную оплеуху. Всё зависит от того, насколько эффективно двигалась соседняя группа кораблей, ведь этого фактора мы не знаем. Так что уже только из этого следует с осторожностью воспринимать потенциального противника. Согласно моему плану, Кондор во время разгона получил двигатель порцию антиматерии, и я буквально почувствовал то, как внутри моего корабля загудела энергия. Хорошо, что я не рассчитывал эту дозу. Честно говоря, мне не хотелось бы ошибиться в этом вопросе. Главное было сделать все правильно. Дело в том, что если вовремя не дать кораблю создать эту каверну в гиперпространстве, то гипердвигатель может просто расплавиться. Поэтому подобную добавку антиматерии производили уже практически перед самым прыжком. Так что все было в порядке сейчас гиперпространстве согласно моего плана вслед за мобильной базой федерации корабли нашей эскадры уже практически все были в гиперпространстве так что мы должны были их сейчас обогнать я не знаю того почему возможно именно количество энергии в этом самом поле создающем эту самую каверну и дает возможность кораблю двигаться быстрее выступая в данном случае как своеобразный вазелин я конечно не знаю того у кого какие ассоциации с этим словом возникнут но скажу одно я знаю что вазелин Используют для того, чтобы, к примеру, снять кольцо с пальца, которое одето не по размеру. Очень часто, кстати, это происходит с женщинами. Вот увидели они красивое кольцо. Попробовали его одеть на свой пальчик. Оказалось, что колечко меньше. Ну, отложить его в сторону. Так нет же, будут пытаться натянуть на палец. Натянули, молодцы. А снимать вы его как будете? И вот тут возникает большая проблема. Часто в данном случае помогает именно вазелин. Смазывается палец. И по скользящей поверхности кольцо можно снять. А иногда в таких случаях помогает обыкновенная нитка. Кто не знает, могу подсказать. Один конец нитки поддевается под кольцо, которое по дурости налегло на неподходящий по размеру палец. И даже не важно, что это за кольцо, пластик или металл. Второй конец нити надо плотно наматывать как раз под самое кольцо, на тот сустав, через который оно не проходит. Наматывать довольно туго приходится. Вреда организму не будет, потому что это... Кратковременное воздействие. Намотали. Вы можете намотать эту нитку вплоть до конца пальца. Главное, чтобы было туго и плотно. После чего начинайте тянуть за тот конец нитки, который продет под кольцо на другую сторону. Нитка будет вращаться вокруг пальца, потому что она размотается. Но при этом, вращаясь, эта самая нитка сдвигает кольцо по поверхности намотанной нити, что дает возможность снять кольцо с пальца. Даже без какого-либо подсолнечного масла и вазелина. Это так. Наука на будущее. Просто некоторые люди, столкнувшись с такой проблемой, не находят ничего другого, как хвататься за какие-нибудь кусачки, ножовки и тому подобное оборудование. Но проблема в данной ситуации возникает в другом. Во-первых, если это у вас одето какое-то ценное украшение, то вы его повредите. Нет, конечно, может кто-то предложит откусить кусачками палец, на котором это кольцо застряло. Но это уже на суд тех самых умников, которые додумались одеть такое кольцо на палец вообще. Во-вторых, Во время этой процедуры очень легко повредить саму конечность. Я имею в виду палец. Ножовкой или кусачками можно порезать или надкусить кожу. И это самый безобидный вариант, а то и сделать что-то более болезненное. Поэтому никогда не забывайте про вариант с вазелином и нитками. Конечно, кто-то тут же начнет смеяться. Я не спорю, у каждого свои эротические фантазии в отношении этого вещества. Может быть, у него в семье так принято? Я же этого не знаю. Например, перед тем, как я попал в мир Содружества, В моей родной стране пошла какая-то идиотская тенденция. Ну, например, женщины яростно начали колоть себе тот самый ботокс. Как бы ни натягивал я это на свою голову, такого просто не понимал. Тебе дана от природы твоя внешность, так зачем ее менять? Ну, хотите вы сделать себе более пухлые губы, делайте. Но проблема в том, что многие просто не знают о том, что такое положение губы, которое раздуто, закачанное внутрь веществом, не всегда выглядит красиво, особенно в их случае. В результате эти женщины Сами себя уродуют, а потом не знают, что делать. Самый простой способ проверить, пойдут ли вам такие распухшие губы или нет, я могу подсказать. Хотите? Элементарно же всё делается. И очень даже дёшево. У одного моего знакомого был такой вариант. Жена захотела сделать себе ботокс. Видите ли, у неё какая-то подружка себе сделала, и теперь от мужиков отбоя нет. Самое интересное было в том, что это говорила замужняя женщина, у которой было трое детей. Задумайтесь над этим вопросом. Но не это сейчас важно. Она так старательно выносила мозг своему мужу, что тот уже не знал, куда деваться. В конце концов, когда мы с ним на эту тему разговаривали, я вдруг вспомнил один случай из моего детства и посоветовал ему продемонстрировать его жене факт того, что распухшие губы не всегда хорошо подходят к внешности человека. Возможно, кто-то тут же подумал о том, что я предложил со всей дури ударить ей по лицу. Кстати, это была его мысль, когда ему предложил естественный способ увеличения пухлости губ. Я долго тогда смеялся, но это был горький смех. Вы только представьте себе, как она его довела, что он был согласен даже поднять на нее руку. Нет, я предложу ему другое решение вопроса. Я предложу ему пойти и на рынке купить стучковый красный острый перец. Есть даже такой перец, который называется огонек. Он еще более жгучий. Так вот, в чем смысл замысла? Берется этот перец, выдавливается из него капелька сока на палец, на указательный. И вот этой самой капелькой сока ты прикасаешься губам девушки, которая хочет увидеть себя с распухшими губами. Всё. Пара часов ботокса домашнего разлива ей гарантирована. Если она ещё и этот момент губы, то вы услышите ещё шепелявую арию какого-нибудь умирающего лебедя. Но не это сейчас важно. Когда она увидела себя с распухшими губами в зеркале, то передумала. Самое интересное было потом, когда про тот самый интерес мужиков к девушке с ботоксом узнал муж той красотки-подруги. В дополнение к ботоксу на губах, она получила ещё и домашние тени под глазами, когда он её застукал во время общения с очередным ухажёром. Но не в этом было дело. Проблема была в том, что у нее пошли какие-то проблемы. Проблемы с губами. И в конце концов потом пришлось оперировать. И вполне естественно было то, что в данной ситуации все ее подружки задумались о том, стоит ли это делать. Но вы сами немножко подумайте. Тут иногда укол задницу тебе сделают не очень правильно. Так ты потом ходишь, и ягодицы не чувствуешь. А тут тебе губу шприцом накачивают какую-то гадость. Причем ты даже не знаешь того, что внутри этой гадости. Так как перед этими процедурами такие врачи обычно уговаривают пациентов в качестве всего лишь меры успокоения подписать какой-то там договор. Но в этом договоре указано о том, что они ответственности за результат операции не несут. В большинстве случаев так и происходит. Никто не спорит. Есть высококлассные клиники, есть профессиональные врачи, которые используют самое продвинутое технологическое оборудование и дорогие материалы. Только вы в первую очередь сложите эти факторы и посмотрите на сумму за операцию, которая получается в итоге. увидели ужаснулись И какой будет результат? Результат будет простой. Как говорил мой знакомый, простой, как сибирский валенок. Увидев такие расценки, разумно пойдут в полупрофессиональные клиники, где сидят врачи такие же полупрофессионалы, которые используют материалы, не прошедшие никаких проверок и исследований, и наделают таких дел, что вы потом выплатите гораздо больше денег за то, чтобы хоть как-то убрать последствия этой глупости. Кстати, тот же мой знакомый, который часто говорил про сибирский валенок, говорил еще одну интересную фразу. «Может, кому-то будет интересно?» Он говорил, «Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи. Так как дешёвая вещь не всегда обозначает качество, хотя бы примерно приближенное к качеству дорогой вещи, действительно изготовленная профессионалами». И тут то же самое. Медицинские услуги в последнее время в моём родном мире действительно стали очень дорогой вещью. Это в Советском Союзе случилось несчастье с ребёнком, в результате которой ему отрезало обе ноги. Через полчаса медицинский самолёт из Москвы с ребёнком полетел. Привезли в Москву, сделали сложнейшую операцию. Ребенок жив-здоров и бегает на своих ножках. И никто не собирал никаких денег, никто не объявлял какого-то тендера и вообще не теряли времени. В тот момент было важно само спасение ребенка. И заметьте, факт этого случая есть. Даже можно найти где-то фамилию врача, который делал эту операцию. Сложнейшую. по возвращению ребенку отрезанных конечностей. А, например, тот же аэрофлот, который гонял этот самолет, даже не вспоминает об этом случае. Тем самым летчикам, которые сделали свою рутинную работу, вовремя долетев до места, доставив ребенка на операционный стол и фактически спасли ему ноги, тоже никто орденов не вручал. Это считалось нормой. А сейчас что? Чудо! Мужик спас из реки собственную собаку. Он герой. По всем новостям его будут показывать. Давайте зададимся другим вопросом. А какого извиняюсь за ворожение, полового органа эта собака вдруг оказалась сначала в этом парке, где бегают дети без намордника и поводка, а потом уже и самой реке. Где в этот момент был ее хозяин? Вы, может быть, и не знаете, но в последнее время в моей родной стране возникло очень много конфликтов именно с хозяевами собак. А в Советском Союзе этого не было. Знаете почему? Да потому что согласно старых законов, которые, кстати, так и перешли по умолчанию законодательство большинства стран постсоветского пространства, хозяин собаки несет ответственность за ее действия. Но про эти законы мало кто вспоминает. Хотя в той же Европе Владение собакой, той же самой охранной или бойцовской породы, считается верносильным владению огнестрельным оружием. Никогда не задумывались об этом? Если там, в Европе, хоть какая-нибудь собака набросится на того же ребенка, как часто происходит в моей родной стране, хозяин собаки тут же попадает под следствие из-за попытки умышленного убийства. И его никто не спрашивает, контролировал ли он в тот момент свою собаку или же нет. Собака его. Он за нее отвечает. А у нас что? Некоторые хозяева опускаются собаку во двор а сами стоят на балконе курят наблюдая за тем как собака бесится во дворе сред где попала и гоняя детей соседки а потом когда случается что-нибудь они начинают тут же вызывать к зелёным, тем самым защитникам природы самое интересное было в том что я как-то столкнулся с этими умниками речь так дошла о бродячих собаках которые сбились стаю в том районе где я проживал старательно нападали на людей разрывали сумки с продуктами кусали Такое иногда бывает. Всего лишь по той причине, что собакам жрать хочется. Вожаком стаи стала собака, которой людей не боится. Вот и всё. Эти зелёные кричали о том, что эти собачки бедные, обделённые по жизни человеческой лаской. Когда я встретил такого активиста, я просто выслушал от него весь этот душераздирающий вой о несчастных животных. После чего просто предложила ему забрать этих собак себе домой. А что? Если он так любит этих животных, то пусть заботится о них. Пусть сделает у себя дома приют для этих потерявшихся границы существ, которые уже начали на людей нападать. Пусть он, как защитник этих животных, оплатит лечение тем людям, которых они покусали. Просто тогда поднимался как раз вопрос о том, что этих собак надо ликвидировать, так как они действительно начали представлять угрозу для местных жителей. Когда ему предложил подобное, он тут же взорвался яростными криками, ведь он хотел как лучше, он боролся за животных, которых обидели люди. Но вот это же загадка, этот защитник животных Когда возник вопрос в отношении того, кто будет платить за вред, который наносят эти животные людям, пострадавшим от них, тут же испарился. Он тут же забыл о том, что буквально только что орал о том, что этих животных надо защищать. Более того, когда одна из этих собак напала на его собственную жену, он бежал впереди всей толпы с палкой, чтобы забить эту тварь, посмевшую покуситься на его жену. Вот же загадка. А где ты был раньше, когда эти же собаки на других людей нападали? Тогда он даже слушать никого не хотел. Кричал о том, что это бедные, несчастные животные. А вот когда это всё коснулось его самого, он вдруг забыл, что являлся зелёным и убеждённым защитником животных. Я не против того, что люди должны отвечать за тех животных, которых приручили. В том же цивилизованном европейском мире человек на улицу собаку не выгоняет. Если у него возникли, например, какие-то проблемы со здоровьем или какое-то недопонимание с собакой, бывает и такое, то он отдаёт это животное в специальный приют, но не просто так его отдаёт. Он делает определенный финансовый износ, чтобы эту собаку кормили и ухаживали за ней, пока не найдется новый, более достойный хозяин. Но на улицу собаки никто не выгоняет, не выбрасывает куда-нибудь, только потому что дети наигрались. Им уже хочется чего-нибудь нового, а как не ту собаку, которая им уже надоела, потому что за ней надо ухаживать, выгуливать, делать прививки и тому подобное. Я это говорю по той причине, что сам какое-то время жил рядом с людьми, так называемыми любителями животных, Так вот, скажу сразу, это были действительно любители животных. Если они подобрали какого-то котенка, то этот котенок жил в семье до самой своей смерти. Если они брали к себе собаку, то ухаживали за ней, и даже если куда-то уезжали, находили ей приют, чтобы потом вернуться и забрать ее. Никогда ни одного животного я не видел, которое они бы взяли, а потом куда-нибудь вывезли его, только потому, что оно им надоело. Даже если это было старое животное. У них никогда не возникло мысли о том, чтобы ту же старую собаку или старого кота отвести в ветеринарную клинику и усыпить. Вы бы видели, как их дети плакали, когда хоронили этого самого кота после его смерти. Душераздирающее зрелище. Вот это я понимаю. Вот это любители животных. Вот если бы мне предъявил претензию такой вот человек, то я бы к нему, может, и прислушался. Но таких людей мало. К тому же такие люди свои слова всегда подтверждают делом. Знаете, почему я это говорю? Потому что это же самая семья в свободное время ходила благотворительный приют для бродячих собак, куда собирали всех, кого находили по дороге. Старались там помогать и тратили туда же какие-то деньги. Честно говоря, вот это я понимаю. Люди совмещают слова с делом. Вы тут же спросите меня о том, а чего я так вдруг рухнул в пучину воспоминаний. Так тут все просто. Я сейчас намеревался предусмотреть возможность столкновения с аграфами, которые считаются чуть ли не элитой этого мира. Поэтому я старался заранее воспринимать происходящее определенным образом. Я видел то, что в мире Содружества все происходит точно так же. Например, когда я делал найм техников, ко мне пришел один разумный, который хотел наняться в мою корпорацию. У него стояла нейросеть третьего поколения, а также и базы знаний были соответствующие. Естественно, что я ему озвучил тот факт, что мои корпорации все растут и развиваются только по той причине, что я даю им такую возможность. В первую очередь, я хотел попытаться увидеть его реакцию на мои слова. Как он отреагирует? Что запросит сразу? Импланты, нейросети, базы знаний. В данном случае, вся штука была в том, что всё это взаимосвязано. Взяв что-то одно, тебе придётся брать полный комплект. И придётся начинать именно с нейросети, с имплантами. Однако этот разумный на меня удивлённо посмотрел, а потом чуть ли не с радостью заявил о том, что сразу возьмёт всё это деньгами. Естественно, то не понял смысла такого ответа и задал ему вопрос. Почему он захотел взять деньгами? Ведь в данном случае я предоставляю такие вещи фактически по их стоимости в корпорации неросеть. Там тоже была определенная наценка. Плюс операция и тому подобное. К тому же он все это получит без каких-либо сложностей в идеальном подборе. Так почему ему понадобились деньги? На ну, что этот разумный, совершенно не задумываясь, что мне сказал о том, что он даже не поддает сомнению этот факт, заявил мне о том, что я же дарю ему все это, а ему лично все это не нужно» потому что он вполне доволен и имеющимся у него возможностями. Я, честно говоря, после случившегося несколько минут пытался прийти в себя. Это же какую наглость надо иметь, чтобы вообще такое в голову пришло. Я ему тут же указал на объявление, которое было расположено на бирже наёмников. Согласно этому объявлению, я принимаю к себе на работу только тех, у кого есть оборудование четвёртого-пятого поколений. Или же тех, кто согласен за счёт корпорации учиться и развиваться до нужного мне уровня. Видели бы вы его удивлённые глаза? просто не понимал того, о чем идет речь. Он такой весь великолепный специалист, себя полностью устраивает. В чем же дело? А когда я ему снова указал на оборудование и спросил о том, есть ли у него в наличии оборудование четвертого-пятого поколения, в данном случае оборудованием у наемников называются собственные установленные импланты, а также разученные базы знаний. Естественно, что ничего подобного у него не было. Я указал тогда уже пальцем на вторую строчку, в которой говорилось о том, что он согласен учиться и развиваться до нужного мне уровня. То есть это пятое, шестое поколение технологий и оборудования. Зачем мне это нужно? Удивленно пожал плечами этот техник, так, видимо, и не понимая того, на что ему показываю. Это же какие деньги? Я лучше их на себя потрачу. Я вот люблю ходить в развлекательный центр. Дальше его слушать не стал и попросил просто покинуть кабинет. Он был очень удивлен. Как же так? Что мне не устроило? Он даже потребовал у меня объяснений по поводу того, почему я отказываюсь его нанять. После случившегося, я был вынужден запросить у него медицинскую карту, а также исправку на психическое состояние его мозга и разума. Так как я делал найм, то имел право внести такие коррективы. Опытные наемники приходили на найм со всеми необходимыми идентификаторами и документами. В случае нужды, если у нового потенциального хозяина возникла такая блажь, они могли ему рассказать буквально все про свою родословную на 5-6 колен в прошлое. Я имею в виду в могилу. Этот же разумный растерялся, так как он был сильно удивлён, почему он должен мне что-то показывать и доказывать. Пришлось с ним распрощаться. А у его анкете я сделал на бирже наёмников короткую приписку, рекомендацию, что ему надо пройти психологическое освидетельствование. Ты видишь перед собой объявление. В нём всё чётко написано. Себе дают шанс расти и развиваться. Да, придётся работать. Ну, извините. Так этот идиот думает, что я ему собираюсь это подарить. Что за глупость? Так что и в Содружестве, и в мире Земли мыслительные процессы начали очень сильно затормаживаться. Я имею в виду отношение людей ко всему происходящему. Наглость, жадность и почему-то ничем не прикрытая глупость, буквально переходили все границы. Ну, есть у тебя немного денег, так используй ты, используй. Так нет же, вот у меня есть деньги, а значит мне всё можно. А вы знаете, к чему это может привести? Как я уже говорил в прошлый раз, такие фокусы могут привести к безнаказанности, И беззаконию. И тогда будет только один закон. Закон более богатого. Продажность тех же самых органов защиты и охраны не приведет к пользе для государства. Где это видано? Женщина вернула мужику кошелек, а тот подал на нее в суд и посадил в тюрьму. А доказать то, что она хотя бы открывала тот кошелек, чтобы увидеть деньги, лежащие в нем, он не додумался. Какой-то известный богач сбил трех человек насмерть, а дело закрыли за недостатком улик. Вы считаете это нормальным? Вот поэтому мне было проще прижиться в мире содружества. Здесь было все то же самое. Точно так же, имея деньги и связи, ты мог делать многие дела. Да, здесь была автоматизация судебного процесса. Но давайте начнем с того факта, что даже эту самую автоматизацию судебного процесса контролировали специальным образом запрограммированные искусственные интеллекты. Кто-то же их программировал, кто-то за ними следил. Так что надо ли вам объяснять, что в случае необходимости можно было найти того, кто программировал эти искусственные интеллекты и случайно говорить его изменить кое-что в свою пользу. Конечно, такой нюанс будет стоить невероятно дорого, но никто не спорит. Такие вещи имеют отношение к глобальным происшествиям. Так что тут тоже ничего не поделаешь. Сейчас же я готовил свой корабль к выходу из гиперпространства в другой звёздной системе, где Кондор может оказаться в одиночестве. Вообще-то, так и должно было быть по моему замыслу. Так что сейчас я в первую очередь думал об этом. Попутно я наблюдал за поведением той самой Аграфки, которую запер на Гауппахте, пока возился с её крейсером-разведчиком. Когда мне удалось взломать и перепрограммировать его искусственный интеллект, что было гораздо сложнее, чем борьба с таким же искусственным интеллектом на крейсере-курьере, я узнал о том, что она мне действительно не врала. Эта красотка говорила правду. Она действительно была отправлена на территорию фронтира и неизведанных регионов для того, чтобы собрать информацию о перемещениях астероидов улив архов И во время своей охоты слишком увлеклась, работая фактически на максимальной дальности своего гипердвигателя. В результате чего, осталось без топлива. Размышляя над этой ситуацией, я был удивлен. А знаете чем? Я, конечно, прекрасно понимаю то, что даже такому кораблю нужен грузовой отсек. Мало ли, что он найдет по пути, что нельзя будет оставлять на месте. Но ты отправляешься сейчас в такое опасное путешествие. Кто мешал ей взять, к примеру, те же самые надувные цистерны, которые можно было накачать топливо для двигателя и расположить их грузовом отсеке. Ты же таким образом почти в два раза могла увеличить дальность действия своего крейсера-разведчика. Так нет же, баки заполнены. Всё, вперёд. А знаете, в чём секрет? Когда я проверял данные искусственного интеллекта этого корабля в отношении заправки его баков топливом, то немного удивился. Дело в том, что топливные баки не были заполнены на все 100%. По технике безопасности, по какой-то причине для меня непонятной, баки таких кораблей у аграфов наполняются на 98 а сама пилот не проследила за заправкой корабля. И, по сути, когда он уже разворачивала корабль, ей уже не хватило топлива на возвращение. Вы каверзу сложившейся ситуации, понимаете? Инженер действовал по инструкции, пилот ему приказала залить топливом баки под завязку. Он и залил. Но сделал это так, как он понимает. Это не так, как это понимает пилот. Ведь пилот действует согласно данным, которые у него есть. Его корабль может пройти определенную дальность хода в гиперпространстве, которые испытывали, как ни странно, именно с полными топливными баками. С полными на 100%. Я бы на месте этой красотки, если и намеревался так, как она, рисковать, то дополнительно к залитым под самую горловину бакам добавил бы еще надувные тистерны в грузовом отсеке, и таким образом получил бы возможность маневра. Самое интересное было в том, что моя мысль с залитыми по горловину баками топлива сразу принесла свой результат. Когда я предложил искусственному интеллекту рассчитывать дальность хода такого корабля, то что он бы прошел на 10% дольше в гиперпространстве, чем прошел бы с полными баками. Вы себе общее количество топлива, которое добавляется в таком случае, почитали? 10% объема баков уходит на каналы топлива, которые можно назвать горловинами. Я был немного шокирован, когда об этом узнал. Оказывается, я не знаю, какой идиот это придумал, но проблема была в том, что на боевых станциях или военных базах империи Аграф не желали делать таких выдвижных консолей со шлангами для топлива. Они были короткими. То есть люк, ведущий в горловину бака, находился на внешней стороне. Да, там была броневая плита, которая поднималась. Но проблема была в том, что труба, которая была той самой горловиной, не была прямой. Она была достаточно длинной и изогнутой, в результате чего могла вместить себя очень много топлива. Я был просто шокирован этим открытием. У меня на борту Кондора такого не было. У меня топливозаправщик фактически залетал в ангар, где ему давали шлангу, и мощные насосы перегоняли это топливо. Я набивал топливные баки до упора. И даже в одном из ангаров у меня стоял гибкий резервуар, который позволял накачивать в него жидкость топлива, а потом спускать, уменьшая его размер. Сейчас этот резервуар уже опустел, но баки у меня были более-менее полными. Чего нельзя было сказать про военных. У них уже возникали мысли о том, что пора возвращаться, ввиду того, что в составе кадры не было специализированного корабля, который должен был бы добывать по пути топлива из атмосферы газовых гигантов. Поэтому запас хода у нас был ограничен, Но я благодаря своей идее сумел все же увеличить запас хода Кондора. Почему же она так не сделала? Все просто. Это не тот вопрос, который решает пилот корабля-разведчика. Этот вопрос решают инженеры и техники. А пилот просто сказал, что ему надо по максимуму заправиться топливом. Но его и заправили, как положено по нормативам военной базы. Вот вам и сюрприз. По пути такой разведчик не должен был вообще вернуться на базу. Это разве правильное решение вопроса? Создается впечатление, что эти инженеры которые работали с её кораблём, в первую очередь думали только о себе. Но сейчас не это было мне важно. Пока изучал возможности её корабля-разведчика, эта красотка-аграфка задумчиво сидела в каюте на Гоупакте и размышляла о смысле жизни. Я же не пытался вмешиваться в её размышления. Я уже примерно знал, что буду с ней делать. Когда мы доберёмся до питаемых миров, я дам ей возможность вернуться домой. Я же не зверь. Я получил данные, что она не хотела вредить ни мне, ни Федерации, ни Вэй. Так пусть летит куда-нибудь. Пока же она будет у меня на борту. К тому же, кто знает, как повернется дальше судьба. Вдруг ее крейсер мне еще пригодится. Не знаю. Посмотрим. Сейчас же мы шли к новой звездной системе, где собираюсь испытать свои модифицированные снаряды. И там я должен быть первым.